«Это что еще за новости?» – спросила Алиса, как только Шарлин исчезла. «Что еще за сущность Перехода?» Грайм не ответил. Он свернулся сам в себя и исчез. «Неужели не поняла?» – спросил Алису Гартур. «Он не зря согласился притормозить процесс. Без сущности Перехода он физически не сможет попасть в новую вселенную».